Мер Коуто. Услужилый грабитель. Стучаться в дверь. Если, конечно, это можно так назвать. Я живу отшельником, лишь голод и война наведываются ко мне в гости. И вот ещё один бесконечно долгий день, а тут кто-то молотит ногой в дверь. Бросаюсь открывать. Если, конечно, это можно так назвать. Вернее, шаркаю тапочками по скрипучим половицам. Это всё, на что я способен в моём возрасте. Если, глядя под ноги, видишь бездну, знай, к тебе пришла старость. Открываю дверь. Передо мной человек в маске. Заметив меня, он кричит: 3 м. Оставайтесь на расстоянии 3 м. Если это грабитель, то он явно боится. Мне становится не по себе. Пугливые воры самые опасные. Он достаёт из сумки пистолет, наводит на меня. Странное оружие из белого пластика светит зелёным лучом. Мужчина направляет пистолет мне в лицо, и я послушно закрываю глаза. Луч света мягко, даже ласково скользит по лицу. Если мне суждена такая смерть, значит, Бог услышал мои молитвы. У человека в маске приятный голос и заботливый взгляд. Меня так просто не проведёшь. Я-то знаю, что ангелочками притворяются самые безжалостные солдаты. Правда, я так долго не бывал среди людей, что в итоге начинаю ему подыгрывать. Я прошу посетителя опустить пистолет и сесть в единственное оставшееся у меня кресло. Только тогда я замечаю у него на ногах пластиковые пакеты. Намерение очевидно. Преступник не хочет оставлять следов. Я прошу его опустить маску, уверяю, что он может полностью мне доверять. Грустно улыбаясь, мужчина бормочет: "Сейчас никому нельзя доверять". Люди не знают, что у них внутри. До меня доходит смысл его загадочных слов. Этот человек считает, что за моей жалкой оболочкой таится бесценное сокровище. Мужчина оглядывается вокруг и, не найдя ничего, что можно было бы украсть, решает объясниться. Говорит, что он ветработник. И я улыбаюсь. Грабитель молодой, врать толком не умеет. Он говорит, что его начальство обеспокоено быстрым распространением серьёзной болезни. Делаю вид, что верю. 60 лет назад я чуть не умер от оспы. Меня хоть кто-нибудь проведал? Моя жена умерла от туберкулёза, и кто о нас вспомнил тогда? Малярия унесла моего единственного сына. Я хоронил его в одиночестве. Наши соседи умерли от спида. Никому никогда не было до них дела. Моя покойная жена говорила, что мы сами виноваты, выбрали жизнь вдали от тех мест, где есть больницы. Бедняжка, она не знала, что всё наоборот. Это больницы открывают подальше от бедноты. Такая у них у больниц странность. Я их не виню. Мы с ними с больницами этими похожи. Я сам даю приют своим болезням, сам их и лечу. Обманщик не сдаётся. Он совершенствует методы, но всё время выходит неуклюже. Теперь он пытается оправдаться. Мол, пистолет, который он на меня направил, измеряет температуру. С глупой улыбкой мужчина заявляет, что у меня всё в порядке. А я делаю вид, что облегчённо вздыхаю. Он интересуется, есть ли у меня кашель. Снисходительно улыбаюсь. Кашель чуть не свёл меня в могилу 20 лет назад, когда я вернулся из шахт. С тех пор мои рёбра почти не двигаются, а в лёгких сплошь пыль и камни. Теперь я закашлюсь разве что у ворот Царствия небесного, чтобы попросить разрешения войти. Не похоже, чтобы вы были больны, заявляет самозванец. Правда вы можете быть бессимптомным носителем. Носителем? Спрашиваю. Носителем чего? Бога ради, можете обыскать мой дом, я честный человек, редко куда выхожу. Посетитель улыбается и спрашивает: "Умею ли я читать?" Я пожимаю плечами. Тогда он кладёт на стол документ с инструкциями по гигиене, коробку с кусками мыла. И флакончик того, что называется спиртовым раствором. Видняга, наверное, думает, что я, как и все одинокие старики, люблю это дело. Прощаясь с непрошенным гостем, говорит: "Через неделю загляну к вам". И тут я догадываюсь, о какой болезни он говорит. Я знаю о ней не понаслышке. Она зовётся равнодушием. Чтобы победить эту эпидемию, понадобилось бы больницы величаной с целый мир. Не слушая указаний моего гостя, я подхожу к нему и заключаю в объятие. Мужчина энергично сопротивляется и выворачивается из моих рук. В машине он поспешно раздевается, сбрасывая одежду так, будто это одеяние самой чумы. Чумы имя которой нищета. Я машу ему и улыбаюсь. После долгих лет мучений я вновь обрёл веру в человечество. Таким неуклюжим ворам может быть только хороший человек. Через неделю, когда он вернётся, я позволю ему украсть старый телевизор, который стоит у меня в спальне.